Глава 28. Следующую неделю я по поручениям Дегтярева ездила в разные места. Кузя усердно плавал в неохватном океане интернета. Семён рылся в неоцифрованных архивах. В понедельник к нам прибыла Алевтина Федоровна. На сей раз она облачилась в бежевый костюм, светло-розовые туфельки, а на шею кокетливо повязала шелковый шарфик в цвет обуви. «Настоящая весна наконец-то пришла», — тихо сказала она нам. «Чай, кофе!» — осведомилась из холла Марина. У Алевтины вдруг испортилось настроение. «Что касаемо меня, то я сюда не есть пить пришла». Зачем позвали? Чтобы доложить о наших успехах, покаяться в неудачах, сообщил Кузя. Нашли печать мрака, осведомилась владелица поместья. В свой первый приход к нам говорили о захоронке мрака, напомнил Дегтярев. Дарья, начинай. За последние пять дней посетила множество салонов. «Личных кабинетов экстрасенсов, колдунов, гадальщиц» начала я. Мне предлагали почистить карму, избавиться от венца безбрачия. Последнее удивляло. Много раз ходила в ЗАГС, да и сейчас счастливо замужем. В моем случае все люди с третьим глазом ошибались. Но не об этом речь. Никто из них не знал, что такое захоронка мрака. «Мне о ней сообщил великий индийский гуру», — сообщила клиентка. «В доме, где ее спрятали, начинается череда страшных, странных смертей. Ниночка скончалась, Сережа ушел, а сейчас заболел Павлуша». «Что с ним?» — быстро осведомился Дегтярев. «Полная беда с желудком», — завздыхала посетительница. «Ничего сын съесть не способен». «Простите меня!» Алевтина достала из сумочки носовой платок, вытерла им лицо и начала накручивать кусок батиста на палец. «Мне очень трудно, почти невозможно рассказать вам правду. Но придется!» Валерий Николаевич был увлекающимся человеком. Страсть к чему-либо вспыхивала в муже бенгальским огнем. Фррр! Искры в разные стороны. Но забава полыхала недолго. Супруг придет в восторг от чего-то. Несколько месяцев прямо фанатеет. И... пшик! Потухло. Не счесть числа писателям, поэтам, художникам, музыкантам, которым он начинал помогать. Эти деятели полагали, что получили вечную денежную кормушку. Но я никогда не переживала по поводу нахлебников. Знала. Скоро Валерий Николаевич охладеет к очередному нахлебнику». Алевтина тихо кашлянула и продолжила. «В разгар увлечения индийской культурой муж полетел в Дели. Я его сопровождала и присутствовала при разговоре с каким-то особо почитаемым йогом. Мне запретили даже звук издавать. Вопросами сыпал супруг». Жена сидела в углу молча, но прекрасно слышала речь переводчика. Гуру доложил, в душе каждой личности имеется захоронка мрака, и у самых добрых, любящих всех людей она есть. Это состояние души, когда так устали, что нет сил видеть даже горячо любимого человека. У вас в данный момент имеется лишь одно желание — зарыться под одеяло, и чтобы никто его не сдергивал. Именно в эти минуты образуется захоронка мрака. Формируется без вашего желания. Из нее вылетает энергетический шар. Его мощь зависит от силы вашего нежелания видеть некую личность. Сгусток мысленной плазмы ударяется в того, кому вы его отправили. Алевтина взмахнула рукой. «Поймите, все происходит без вашего желания навредить человеку. Законы кармы работают сами по себе. Порой заряд слабейший, но иногда он способен возбудить у другого смертельную болезнь. Порой тот, кто получил шар, погибает в катастрофе. Его убивает преступник. Муж поверил йогу. Мне же стало смешно. Но не стоило спорить с супругом, сообщать. Дорогой, ты вновь очаровался, скоро пройдет. Я прикинулась испуганной, а Валерий Николаевич решил затеять охоту на ведьм. Искать, но кто в нашем доме, в офисе, создает захоронку мрака. Умный, расчетливый, хладнокровный бизнесмен пошел на поводу у малознакомого ему индийца, — изумилась я. Уже объясняла. Супруг на короткое время попадал под влияние разных людей, напомнила Алефтина. Но на вождение быстро уходило. Пока мы летели из Дели в Москву, супруг очнулся и начал смеяться. Захоронка мрака. Пришлось сделать вид, что поверил деду. Не говорит же старику, что он дурак. Но я знала. Супруг сначала принял все за чистую монету. Зубарева скрестила руки на груди. Но прошло время. Внезапно умирает Валерий Николаевич. За ним Нина, Сергей, а сейчас Павел одной ногой в могиле. Ему очень плохо. Ночью скорая увезла. Тут невольно начнешь думать про какие-то таинственные силы. Простите, что глупо себя вела, но... Господи, не знаю, как сказать. Не могу. Вот прямо не способна. Это как в летнее воскресенье раздеться до гола ДНХ и пойти купаться в фонтане. Знаю, кто уничтожает мою семью. Это... это... это... Алевтина уткнулась головой в колени и прошептала. «Василий!» «Ваш управляющий?» — уточнила я. Зубарева кивнула и выпрямилась, а Дегтярев сделал удивленное лицо. Валерий Николаевич пожалел мальчика. «Вы вместе заботились о нем, потом взяли на работу, обеспечили прекрасным жильем, назначили хороший оклад. Суханов живет на всем готовом». «Наверное, скопил средства на хорошую квартиру. Какие у парня могут иметься претензии к благодетелю?» Зубарева начала тереть виски ладонями. Из холла раздался голос Марины. «Давайте сварю вам настоящий кофе в турке, на песке. Напиток не даст мигрени разыграться». «Спасибо, дорогая», — прошептала вдова. Пожалуйста, если вас не обременит, приготовьте. Сейчас попытаюсь рассказать то, что никто, кроме одной моей подруги, не знает. Господи, я столько лет жила в липком ужасе. Боялась, вдруг кто-то дороется до той истории. Умом понимаю, невозможно откопать истину. А вдруг? Врагу не пожелаю такой жизни. Но сейчас все сообщу. «Пожалуйста, на моих глазах выключите все свои мобильные ноутбуки». «Мы никуда не передаем сведения», — объяснил Кузя. «Пожалуйста», — сказала Алевтина. «Я сейчас загнана в угол. Придется сообщить правду. Но боюсь, боюсь, боюсь всех вас тоже». Поскольку стало понятно, клиентка в истерике Мы демонстративно вынули мобильные, и кузи еще повернул свои компьютеры темными экранами к Алифтине. «Спасибо», — прошептала та. Даже психоаналитику, к которому ходила, не могла сообщить правду. Но настал, настал, настал час, настал, о господи!